Глава восьмая. Несущий жизнь. «Ульрика, что ты делаешь? Остановись!» Действуя бездумно и чисто инстинктивно, Феликс встал между Ульрикой и чемпионом хаоса. Он сам видел, что этот воин сделал с тем рыцарем-вампиром, и, несмотря на всю силу Ульрики, Феликс знал, что это не тот враг, против которого она может выступить и остаться в живых. Он печально покачал головой и поднял меч. И неужели он думал, что сам сможет? «Я сама жизнь», — сказал чемпион, не сбавляя шага. Его голос был подобен реву огня, способному пожрать лес дотла, чтобы новая жизнь могла расцвести заново. «А она — воплощение смерти. Это та сторона, которую ты выбираешь». Вспышка серебристо-голубого цвета. Вот и все, что Феликс увидел, когда клинок чемпиона хаоса устремился к нему. В эту короткую секунду Феликс осознал, что он, вероятно, уже мертв, но рефлексы заставили его меч встать на траекторию удара. Ляск стали отбросил два клинка друг от друга. Феликс поморщился от боли в пальцах. Против дракона он чувствовал себя непобедимым, но теперь чувствовал себя таким же жестким, как дерево, у которого под корой уже слишком много годичных колец. Мышечная память увела его от контрудара, затем заставила нанести удар тыльной стороной ладони в горло чемпиона как раз в тот момент, когда шипящая черная фигура попала в его периферийное зрение. Он развернулся, чтобы парировать и этот удар, но крылатая свирепость в воплощении летучей мыши влетела ему в лицо и бешено закружилась вокруг его головы. Это была одна из тех, что родились после смерти другого вампира. Феликс повернул голову, чтобы попытаться стряхнуть эту тварь, но она прицепилась к нему. Безумный смех прозвучал поверх кожистого хлопанья крыльев и рычания горящей соломы, и Феликс парировал удар в пах. Поэт выругался, когда лезвие задело его бедро и отшатнулся назад. Жар, исходивший от горящих зданий, был просто невыносим. Пламя создавало странную картину, в которой рогатые силуэты зверолюдей сражались в смертельной схватке с зомби и другими, более странными существами сумасшедшего, хотя и бесспорно разумного замысла. Бестии с голубыми крыльями пронзительно кричали над головой, в то время как отовсюду доносился приглушенный гром далеких пушек. Все было так, словно Феликса проглотил какой-то адский демон, и теперь он слушал биение его сердца. Даже запах горелого мяса казался подходящим к происходящему. Сквозь трепещущие ресницы под бьющими крыльями летучей мыши Феликс мельком увидел Ульрику. Ее глаза налились кровью, как у мертвеца, а по щекам текли алые слезы. Одной когтистой рукой прикрывая лицо, словно ей даже было больно просто смотреть на чемпиона хаоса, она ударила саблей. Кислевидка походила на дикого зверя, когда с помощью одной лишь грубой силы отбила меч могучего противника и бросилась на соединение его шлема и горжета. Чемпион парировал, и Ульрика снова атаковала с рычанием и шквалом ударов. Воин -хаоса лишь тихо посмеивался, когда каждый удар начал становиться немного медленнее и слабее предыдущего. От ее доспехов поднимался тошнотворный запах шипящего жира. Ульрика предприняла еще одну атаку, прежде чем больше не смогла терпеть этот жар. Затем упала назад с криком, а от ее рук повалил дым. «Будь ты проклят, Хелбрас! Новый узор на доспехах чемпиона подразумевал веселье, если не откровенную насмешку. «Не в твоей власти даровать проклятие, затхлое!» Воспользовавшись случаем, Феликс отбросил в сторону проклятую мышь и рывком поставил Ульрику на ноги. Она отшатнулась от его прикосновения, как будто его смертельного тепла было достаточно, чтобы обжечь ее. Одного запаха было достаточно, чтобы Феликс устошнило, но ее внешний вид был гораздо хуже. Ее плоть расплавилась и потекла, застывая по мере остывания в уродливых формах, не всегда полностью покрывающих потрескавшиеся и почерневшие кости. Белые чешуйки ее доспехов обуглились по краям. Она не отнимала рук от лица. «Беги! Ты не можешь с ним сражаться! А ты сможешь!» Ульрика зарычала сквозь все еще дымящиеся пальцы. Феликс подставил меч под удар Переключил свое внимание на Хелбрасса и медленно попятился. Смутная идея вернуться в укрепленное поместье атамана витала где-то там, среди его мыслей. Он криво улыбнулся, с удивлением обнаружив, что на самом деле немного наслаждается собой. Он переоценил себя. «Я сказал, что могу сражаться. Я не говорил, что у меня получится победить». «Мне это нравится», — сказал Хелбрасс. Встретиться лицом к лицу с человеком, у которого есть судьба, всегда драгоценный дар. Чемпион хаоса замахнулся в попытке обезглавить поэта. Феликс наблюдал, как приближается край его лезвия. Такая себе судьба. Защищаясь, Феликс отступил, а Ульрика следовало за ним. Атаки сыпались густо и быстро, а рунный клинок Феликса плясал в этом смертельном танце без какого-либо сознательного участия с его стороны. Поэт мог только мечтать, чтобы пропасть между ним и его врагом заключалась лишь в вопросе владения мечом. Лозы вырывались из земли, превращая оборонительные позиции в руины. Из грязи вылупились извивающиеся насекомые, поползли по его ногам и забрались в доспехи. Сам мокрый снег, падающий с неба, превратился в летающих, жалящих тварей, в жужжащий рой жирных, желтоспинных мух, которые, несмотря на все усилия Феликса, облепили его голову, словно она была намазана медом. И сквозь всю эту мерзость он видел изменяющиеся доспехи Экалда Хелбраса, приближающегося к нему. Тогда-то до него полностью дошло, что Хелбрас – не тот противник, с которым должен сражаться обычный человек – На него шел тот, кто изгнал ледяную королеву с ее земли, разграбил город, который до доселе не был завоеван, город, где, как говорили Готрек Гурнисон, встретил свою гибель. Полная уверенность в том, что у него вообще не было никаких шансов, странным образом освобождала. Он рискнул бросить косой взгляд. Ульрика почернела и сгорбилась, но каким-то образом все еще держала меч в руке. Там, где падал снег, от нее поднимался пар. «Почему ты все еще здесь? Иди! Я задержу его!» Ульрика отняла руку от лица. Оно оказалось сожжено практически до неузнаваемости. Ее глаза пронзил багрянец крови в немигающих глазницах. Ряд белых зубов, включая два безошибочно узнаваемых вампирских клыка, зияли там, где губы и десны были сожжены до эмали. «Ты сделаешь это ради меня?» Феликс парировал ошеломляющие удары и выплюнул осу. Где-то на задворках его зрения сквозь пламя проскакал скелетообразный рыцарь. Он почти забыл, что вокруг все еще бушует битва. Конечно, сделаю. Уходи. Кожа Ульрики треснула, когда она улыбнулась. Поразительно, но она, казалось, встала немного прямее, а ее глаза стали чуть менее дикими, словно она черпала уверенность в откровенно шокирующем открытии, что Феликс все еще заботится о ней. «Я не уйду. Здесь лежит Кислив. как бы люди Империи не пытались его назвать. Это моя земля». При других обстоятельствах Феликс, возможно, рассмеялся бы. Ему везло на друзей. Готрик жаждал смерти больше всего на свете, а Ульрика не могла умереть, по крайней мере, окончательно. При всех своих различиях они были ничем не лучше друг друга. «Прекрати спорить!» — выплюнул он. Его уши начали неметь от неумолимого лязга кованной стали. Несколько минут назад он потерял чувствительность в пальцах. «Ты даже не можешь рядом с ним стоять! Мне это и не нужно!» Ульрика растопырила когти, проделывая ими последовательность жестов. Затем с ее губ сорвался ручеек кровавых слогов. Темный ветер, дувший из-за взломанных ворот сада Морра, развевал ее волосы. Феликс вздрогнул от его прикосновения. Одно дело знать, что она способна на темное искусство, но совсем другое – стать свидетелем их применения. Облако насекомых съежилось и замертво упало в воздухе. Хелбрас развернулся назад и опустил меч. Отвращение исказило цвет его доспехов, отражая эмоции. «Колдунья! Считай, что я здесь, чтобы спасти тебя от самой себя!» Хелбрас сжал оба кулака и взревел, когда все его тело превратилось в костер раскаленного до пламени. Его вой наполнил уши Феликса, но это был скорее звук шторма, нежели пожара. Его красный плащ силой откинула назад. Он поднял руку, чтобы прикрыть глаза. Поэт видел что-то подобное другим мирам. Разные места, мерцающие измерения в пространстве между языками разноцветного пламени. И эти места были реальными. Обладая каким-то внутренним пониманием могущества принца лжи, он знал это. Когти Ульрики продолжали расчерчивать воздух рваными кровавыми знаками, Но Феликс больше не мог слышать слов, что она выкрикивала. «Ты можешь поблагодарить меня за то!» — крикнул Хелбрас, «Что не достанешься королю троллей!» Рунный мастер Горлин бросил свой ранец под древней каменной аркой врат, ведущих на поверхность, и опустился на колени, чтобы начать расстегивать ремни. Он вздрогнул, когда молот Снорри размозжил зверочеловека, желавшего срубить ему голову об одну из приземистых каменных стоек, разбив ее с такой силой, что существо застряло там, все еще дергаясь после того, как Снорри уже повернулся обратно к остальной орде. Начертатель безмолвно поблагодарил старого истребителя и вернулся к работе. «Снорри не понимает, почему мы просто не убьем всех зверолюдей. Тогда мы сможем спокойно починить дверь». Поддерживаю! прохрипел Кракки. Его татуированный живот блестел в свете огней. «Гробкас!» — выругался мастер рун на Хазалиде, вводя руками по рунам дольмена. Врата невозможно запечатать повторно. Значит ли это, что теперь мы можем попробовать план Снорри? спросил Снорри, сломав копье зверо человека, а его же лоб, а затем раздробив голень твари ударом своей ноги булавы. «Это значит, что у Ордхаоса есть короткий путь в Империю людей», – парировал Горлин. «И это?» – лицо Снорри задумчиво сморщилось. «Плохо?» – «Я подготовился к подобному исходу», – сказал Горлин почти с гордостью, полезая обратно в рюкзак и вытряхивая оттуда несколько трубчатых зарядов с длинными сужающимися концами. «От них сильно пахло селитрой». «Снорри не против взорвать эту штуковину!» — непринужденно сказал Снорри, прижимая к боку свою собственную сумку и уклоняясь от топора. «Не стоит!» — ответил Кракки. «Ты только запалишь их не с того конца!» «Не запалю!» — возразил Снорри, а Кракки распотрошил атакующего звера-человека своим шипастым кастетом с самой широкой улыбкой, на какую только гном был способен. «А ты нес факел всю дорогу от Караккадрина?» «Хватит вы оба!» — скальф-молотоходец сжал приклад арбалета пальцами, похожими на когти, и посмотрел на них обоих. «Настал конец времен, так что нет необходимости препираться из-за каждой возможной погибели!» — проворчал он, найдя решение и обнаружив, что оно хуже, чем он надеялся. «Краки! Подожги предохранители! Остальные!» Он ухмыльнулся, вскинул арбалет и направился к стене зверолюдей, преграждающий вход в туннель, ведущий в Кислив. «Бегите так быстро, как только можете!» Эколд Хелбрас вытянул зеленую руку. Сапфировое пламя спиралью спускалось по ней, словно загоралось в линиях духов на его раскрытых ладонях, а затем вырвалось гейзером. Прервав заклинание, Ульрика выкрикнула магическое слово и воздвигла барьер, за которым виднелись испуганные лица погибших в битве. Они закричали в один голос, когда голубое пламя Хелбрасса разлетелось похожую на стекло, защиту. Ослепительные пылинки рассыпались каскадом от удара, подобно цветку ивы. Духи, вырвавшиеся на свободу, с хныканьем вернулись в свое заточение на поле боя. Звучало так, как если бы расплакался самый пессимистичный из уличных агитаторов. Старые боги отвернулись даже от мертвых. Огонь обвился вокруг брони Хелбраса, словно живой. Он держался легко, был полностью сконцентрирован и в то же время спокоен. Он напомнил Феликсу о заклинателях змей, с которыми они с Готриком столкнулись в Инде. Они отдали свои тела существам, собиравшимся уничтожить их, но объединившись, стали сильнее. Выходило не слишком обнадеживающее сравнение. Стекая на снег, энергетические змеи Хелбраса метнулись вперед. На этот раз их было две, голубая и золотая. Они разбились о барьер Ульрики в снопе искр и изгнали духов. Ульрика вздрогнула и отодвинулась. Языки разноцветного пламени скользили по ее щиту, словно морские драконы по дну лодки. «Сопротивляйся!» – заорал поэт, перекрывая крики мертвецов, сгоравших в огне изменяющего. «Наколдуй что-нибудь, что заставит его понервничать!» Ульрика застонала, раскинув руки в стороны, как будто само небо легло ей на плечи. Огненные искры высыпали на ее обугленную плоть. «Я знаю, как с этим бороться, Феликс! Я могу победить его! Мне просто нужно... Что?» Быстрая, как удар ножом в спину Ульрика, схватила Феликса за воротник и обнажила клыки. «Кровь!» Феликс закричал, когда вампирша притянула его к себе, а затем произошло сразу несколько событий. Барьер издал последний предсмертный вопль, и Феликс с Сульрикой на мгновение оказались заключены в оболочку золотисто-голубого пламени. Полностью придавив Феликса своим весом, она издала голодный рык и широко отшвырнула его, используя противодействующую силу, чтобы уклониться назад, когда раздвоенный язык пламени лизнул их. Феликс замахал руками, а затем врезался в глинобитную стену на другой стороне улицы. Из него вырвался крик, и он ударился о землю, усыпанной мелом и известковыми крошками от штукатурки. Со стоном он приподнялся, наблюдая, как Ульрика умчалась прочь. Она двигалась так быстро, что ее движения не только рассеяли дым, но и потянули его за собой. Струя голубого огня устремилась за ней, но каким-то образом она опередила ее, и струя замерцала, а затем исчезла на кончиках пальцев Хеллбраса. Чемпион шел следом, терпеливый, как дуб. Голубое и желтое пламя потрескивало над его левым и правым плечом, сливаясь над шлемом в идеальный ореол адского, живительного зеленого цвета. Словно спохватившись, он мимоходом повернул голову и протянул к Феликсу раскрытую ладонь. Феликс ударился о землю как раз в тот момент, когда столб голубого огня со свистом пронесся над ним и ударил в здание позади него. Удар пробил стену насквозь и выбил ставни. Феликс прикрыл голову руками, когда на него градом посыпались куски плетня и соломенной крыши. Он старался не смотреть на них. Каждый обломок горел, но в то же время стал слегка измененным. Каждый из них, словно зеркало, отражал сцены прошлого триумфа или будущей трагедии. Кашляя, он выбрался из-под них и, пошатываясь, поднялся на ноги. Затем он нашел карагул, смахнул челку с глаз, снова кашлянул и огляделся в поисках Хелбрасса. Чемпион шагал вслед за Ульрикой. Там, где вампирша рассекала дым, как рыба, воду, вокруг Хелбрасса он мерцал и падал на землю свежим весенним дождем, питающим девственные побеги у его ног. Феликс бросил быстрый взгляд в другую сторону. Сквозь дым и огонь он мог различить нескольких северян, сражавшихся в проломленной стене, но, похоже, армия Роха и гарнизон Куржицка все еще держали оборону. Прикрыв рот и пригибаясь от густейшего дыма, Феликс погнался за чемпионом хаоса. Пока они оставались двое на одного, у них еще имелся хоть какой-то призрачный шанс. Ему следовало думать получше. Дым достаточно рассеялся вокруг каменного здания усадьбы Атамана, и Феликс смог смотреть без рези в глазах дальше, чем на несколько футов. Его высокие стены были укреплены сосновым чистоколом. Балконы из красного камня перекрыты валами из извести, с из которых время от времени вспыхивали фитильные запалы, посылая пули в сражение во дворе перед его расколотыми воротами. Стадо примерно из двадцати зверолюдей заполнило площадь лязгом своего оружия и громкими боевыми кличами. Каменные плиты были подняты задолго до этого, чтобы построить навесную стену и укрепить сооружения, считавшиеся пригодными для обороны, а земля под их копытами превратилась в грязную жижу. Пока он смотрел, Ульрика отбивалась от пятерых одной рукой, держась спиной к стене поместья, в то время как шестой восторженно мычал в ее объятиях. Кровь текла по ее подбородку и залила нагрудник. Черная плоть размягчилась и становилась молочной прямо у него на глазах. Остался всего один шрам над левым глазом. Феликс почувствовал вкус желчи, и ему пришлось прикрыть рот рукой, опасаясь, что его сейчас стошнит. С каждым ударом сердца мерзкой твари, чья кровь приливала к ее губам, глаза вампирши становились все свирепее. Ее хватка усиливалась. Даже сквозь шум звера людей Феликсу показалось, что он услышал, как хрустнули ребра. Он встряхнул головой и подавил отвращение. «Она делает только то, что должна, чтобы выжить. Сейчас у них обоих есть заботы важнее, чем цивилизованные нравы Феликса». Слякоть стала твердой плодородной почвой и дала ростки полевых цветов, когда Хелбрас вошел во внутренний двор. Голубое и желтое пламя стало цвета индиго и сорвалось с кончиков его пальцев. Феликс открыл рот, чтобы выкрикнуть предупреждение как раз в тот момент, когда зверочеловек выскочил из одного из горящих домов и направился к нему. Феликс выругался и занес свой меч, чтобы отразить удар топора. Но он отошел, чтобы освободить себе место и встал в защиту. Либо его руки от ударов Хелбраса имели сильнее, чем он предполагал, либо удар звера человека был необычно слабым. Мускулистый гор с козлиной головой топнул копытами и издал вызывающий рев. Он был на фут выше Феликса и в полтора раза толще в груди. Феликс слышал, как его легкие скрежещут, пытаясь вдохнуть. Тварь выпустила огромное облако густого дыма, затем нанесла удар, нацеленный на фут левее Феликса, а потом рухнула на колени со стекающей слюной на своей тонкой козлиной бородке. Феликс даже не потрудился прикончить его. Его собственные легкие горели не меньше, хотя у него хватило ума закрыть рот и контролировать дыхание. Он отошел от издыхающего зверя, похожего на выброшенную на берег рыбу, беспомощно наблюдая, как Хелбраз швырнул темно-синее пламя сквозь стадо в сторону Ульрики. Было ли это осмысленным движением или простым звериным инстинктом самосохранения, но Ульрика оторвала свой сочащийся красный слюной рот от горла своей жертвы и швырнула зверолюда в огонь? Пламя цвета индиго расцвело вокруг зверочеловека, и он взвыл от боли, задергавшись так, словно изменяющий луч, натягивал каждый нерв в его теле. Плоть колыхалась под мехом. Его морда открылась, но вместо предсмертного блеяния из горла гора высунулся слизистый хоботок. Зверочеловек дернулся в тисках луча, задыхаясь, пока червеобразное существо заполняло его рот, раздуваясь до тех пор, пока не разорвало щеки и не сломало челюсть с кошмарным хрустом. Феликс в ужасе уставился, как новорожденная тварь зашипела на него, а затем развернулась и метнулась назад, вонзив свои клыки в глаз зверочеловека. «Кровь и хор стекали по его морде!» Зверочеловек забился в новых конвульсиях, но Феликс не был уверен, что существо что-то чувствовало. Еще больше этих щупальцеобразных ужасов вырвалось из его морды, под мышек и из-под ногтей и заскользило по крови, чтобы присоединиться к пиршеству. То, что осталось от человека, просто развалилось на части. Испачканные лохмотья на его туши разорвались, извергнув дюжину пропитанных кровью червей, которые с визгом вгрызались друг в друга за последние кусочки мяса на костях родителя. Феликс наблюдал, широко раскрыв глаза и рот, словно пережитое опустошило его изнутри и снаружи. «Смерть — это одно, но такая смерть!» По какой-то эгоистичной причине его охватило страстное желание, чтобы они с Кэт нашли время завести ребенка. Даже Готрик понимал силу бессмертия, но то, что происходило тут, было неправильно. Это не было бессмертие. Это продолжение. Ульрика зарычала, пронзила зверя человека гипнотическим взглядом, схватила его обеими руками и поставила между собой и Хелбрасом, как щит. «Ты знаешь, что делают с такими, как мы в Праге?» — спросил Хелбрас. «Разве ты не предпочтешь смерть вечной жизни в клетке?» Заливаясь смехом, он протянул изумрудный коготь. «Или я прошу многого, ища понимания у проклятого?» «Ты был пленником?» — переспросил Феликс, не в силах в это поверить. Что за чудовище могло держать такую силу в плену? «Я и другие. Больше, чем я мог убить до того, как сбежал». «А что с Максом?» Ульрика внезапно сплюнула. Ее голос стал невнятным, словно она была пьяна, а клыки набухли так, что мешали говорить. «Светлый волшебник империи по имени Макс Шрайбер. Он был взят в плен после битвы при Альдерфене. Хелбрас развел руками, что могло бы сойти за пожатие плечами. Пламя заиграло по краям его доспехов. «Вся жизнь взаимосвязана, вся жизнь едина. Даже король троллей понимает это в глубине души». «Понимает что?» — спросил Феликс. «Смерть или жизнь?» Взревел Хелбраз, и мерцающие угли его глаз превратились в костер раскаленного безумия. Феликс прикрыл лицо. Выжившие зверолюди опустили оружие и заблеяли в замешательстве. Остермаркцы прекратили огонь. Все остановились, чтобы посмотреть, как горит чемпион хаоса, а его взгляд оставался прикован исключительно к ульрике. «Застой или развитие? Застой или экспансия?» «Еще до эпохи древних это был единственный выбор, имевший значение!» Разноцветное пламя стало серым, с ревом поднимаясь все выше, пока не поглотило все тело чемпиона. А затем ад снова погас. Феликс уставился на него. Хелбрас исчез. «Ульрика!» Прежде чем он успел закончить, Хелбрас снова появился в воротах поместья в громовом раскате темно-серого пламени, от которого по каменной перемычке пошли трещины, а Ульрика и ее живой щит упали ничком. Феликс бросился к ней. Несмотря на то, чему он воочию был свидетелем, она все еще оставалась той Ульрикой, что он знал. Он приготовил свой рунный клинок, словно от него могла быть хоть какая-то польза, поскольку сам воздух подаркой стал искаженным, напряженным до предела энергии перемен. «Застой! Или изменение!» — закричал Хелбрас. «Выбор один!» «Люди не меняются!» — возразил Феликс. Хелбрас издал пронзительный смешок. <смех> Позволь мне открыть тебе глаза на то, насколько ты не прав. Чемпион воткнул свой меч в землю, а затем сжал кулаки на рукояти, как будто сились вытащить его обратно. Языки пламени вырывались из его доспехов, словно канаты мышц, меняя цвет серого на оранжевый. Смотреть на них было все равно, что смотреть в призму но они расщепляли не цвета, а реальность, распыляя все ее составляющие возможности. «Так стань же свидетелем своей судьбы! Испытай многообразные возможности твоей гибели, прежде чем заявлять такое!» Феликс не сумел закрыть глаза достаточно быстро, чтобы не посмотреть. Он увидел Кислев. Крики отчаяния раздались из всех кварталов города, когда осаждающая армия хлынула внутрь через искореженные ворота. Он бросился вниз по городскому проспекту. Если и должен состояться последний бой, если кто-то еще и сопротивляется, то бой этот произойдет в ледяном дворце. Он оглянулся через плечо, услышав крики набирающих силу курганцев, увидел колесницу, мчащуюся к нему. Ее выкрашенный в синий цвет корпус был обмотан цепями и запряжен тремя черными лошадьми. Внутри сидела парочка мародеров. Один указал на поэта своим копьем. Выругавшись, Феликс прижался к стене и развернул свой меч острием к врагам. В любом случае, теперь, когда Готрек пал, все безнадежно. Альдерфен. Прикрывая нос и рот, чтобы удержаться от рвоты, Феликс встретился клинками с отвратительным носителем чумы Нургла. Из его отвисшей челюсти сочился гной. Циклопический глаз смотрел безучастно, словно в лихорадке, но, несмотря на истощенный голодом вид, тварь была отвратительно сильна. Со вспышкой очищающего света Макс Шрайбер оставил от десяти зловонных бестий лишь мерзкий запах. Но этого было недостаточно. Битва была уже проиграна. Оставалось только время для сожалений о том, что ни один человек не переживет то, что следует за ним позади. «Альтдорф». Он был слишком слаб, чтобы самостоятельно поднять голову, и Кэт взяла его под мышку, Затем положила ему в рот что-то, вкус чего он больше не чувствовал. Все бессмысленно. Кэт должна была сбежать из Альтдорфа вместе с их ребенком, как и все остальные. Но теперь все они умрут, как Отто и Аннабелла. Из-за него. Через окно он видел то, что люди когда-то называли парком Карла Франца и разлагающегося повелителя демонов. Сделавшего это место своим домом. Вечный пик Последняя и величайшая армия гномов стояла, облаченная в гром рилы золота перед Ордой Скавинов. Гномы были обречены и сражались только для того, чтобы избавить себя от зрелища, охваченного пламенем Караза Карака. Он и Готрек стоят в первых рядах легиона истребителей. Готрик указывает на кого-то среди Орды, но в этом нет никакой необходимости. Феликс давным-давно заметил его. Танкуоль С массивного трона на вершине огромного рогатого колокола серый провидец приказывает своим воинам двигаться вперед, и миллионы чирикающих тварей повинуются. Куржицко. Он увидел. Кровь Сигмара. Он увидел достаточно. Не дожидаясь окончания видения, он схватил Ульрику за руку и потащил ее вон из поместья атамана. Снорри не думал, что он когда-либо чувствовал в воне такого количества зверолюдей, теснящихся так близко. В туннеле смердело кровью, внутренностями и паникой, а еще сернистым запахом зажженного запала. С топором, молотом и булавой Снорри проложил себе путь сквозь зверолюдей. Дурин Драквар следовал за ним с ледяной свирепостью, с глазами, словно застывшими на демонической маске. Дрогун, Скальф и другие выжившие истребители бежали за ним. Снорри оскалил зубы, почти не глядя на тех, кого убивал. Это была она. Смерть. Он почти ощущал ее вкус. «Сегодня вечером Снорри на сакус будет петель в чертоге предков». «Ты ничего не забыл?» Голос Дурина прозвучал типично холодно. В перерывах между ударами он поднял с земли сумку Снорри и бросил ее ему. Снорри выронил молот и поймал его. Ремень оказался перерезан. «Жаль», — подумал Снорри, — «лезвие, должно быть, прошло на волосок от него». «До сих пор она была при тебе. Теперь было бы стыдно встретить свою судьбу без нее». Снорри попытался перекинуть оторванный ремень через плечо. Сумка упала еще дважды, прежде чем он показал ее Дурину. «Тебе придется перевязать ее. Снорри... Снорри не очень хорошо вяжет узлы». Дурин выполнил просьбу без лишней суеты. «Теперь давай на перегонки до Прага, Снорри. А тот, кто первым доберется до чертога предков, подготовит пиво для второго». Ухмыльнувшись, Снорри поднял свой молот и снова бросился в бой. Он чувствовал себя хорошо. «Лучше, чем за последние несколько дней. Несомненно, это та самая великая гибель, что ему обещали. Тебя ждет куда более великая и ужасная гибель. Погибнуть разорванным на части и погребенным вместе с ордой зверолюдов Снорри казалось уже достаточно великой участью, а такие гномы, как Дурин, Кракки и Дрогун были хорошей компанией, чтобы разделить ее». Он даже не слишком возражал, когда Дурин схватил зверя, собиравшегося вонзить свой топор ему в череп, а затем прокричал что-то на ухо Снорри, толкая его вперед, в толпу. Наступило секундное затишье. Снорри и остальные затаили дыхание. А потом разорвались бомбы. Взрыв прокатился по укрепленным каменным стенам поместья, подобно волне. Феликс бросился к ульрике, когда Хелбрас смельком увидел свое собственное будущее и взревел. Ударная волна, откуда-то из глубины строения пробила его броню и скромсала шрапнелью голые руки. Рука чемпиона сотворила новое заклинание, призывая обратно свой серый огонь, но было слишком поздно. Треснувшая перемычка над его головой наконец раскололась, и чемпион хаоса посмотрел вверх. Став свидетелем реализации лишь одно из множества возможных судеб, когда несущая конструкция поддалась, и на его плечи обрушилась каменная кладка высотой в три этажа. Произошел подземный взрыв, а потом взорвался один из складов боеприпасов в подвалах поместья. Стены задрожали, но этот удар был далеко не таким яростным. Смешанные крики триумфа и смятения донеслись от контуженных людей на крепостных валах. Испытывая головокружение и слегка оглохнув, Феликс оторвался от ульрики. С его волос посыпался щебень. Он поморщился, когда его многочисленные раны дали ему понять, где они находятся. В воздухе чувствовался привкус гари. Его покалывало, как будто он почувствовал слишком много насилия на пути к горлу. Небо сотрясалось от грохота пушек. Собственный огонь Хелбрасса должно быть, воспламенил одну из пороховых комнат это было единственным объяснением ульрика застонала под ним и пошевелилась феликс почувствовал неуместный прилив желания приведи ее взирошенная измученное немного не от слишком большого количества выпитой крови он отбросил эту мысль в сторону будет достаточно времени чтобы обдумать эту мысль позже если только они смогут выбраться отсюда живыми это случилось пробормотала ульрика это ты прикончил его Я думаю, отчасти. Как? Он завоеватель Кислева, ты? Бывший летописец? Что-то вроде этого. Ульрика улыбнулась и протянула Феликсу руку, чтобы он помог ей подняться. Он так и сделал, и Ульрика упала в его объятия, неспособная удержаться на ногах. Ее тело оказалось странно теплым после выпитого. Ее седые волосы были заляпаны кровью и пахли дымом. Она посмотрела на погребенные останки Хелбраса, а затем на Феликса, приоткрыв губы в выражении благоговейного трепета, как будто он только что совершил нечто поразительное. «Это не совсем то, что ты думаешь». Низкое рычание потревожило сыплющуюся каменную пыль. Ульрика подняла голову, а Феликс повернулся и увидел, что огромный минотавр, который первым ворвался в двери поместья, возвращается, чтобы поискать свой отряд налетчиков. Его рогатая голова находилась на одном уровне с карнизами ряда домов позади него, даже сгорбившись под тяжестью доспехов и массивного боевого молота в руках. Он осмотрел обломки и выдохнул огромную струю горячего воздуха. Феликс устало поднял свой меч. «Какого бога я сегодня оскорбил?» — подумал он. «Старовье!» Феликс слышал это слово раньше. Тогда по контексту ему показалось, что его значение «выпьем». Но, обернувшись, он увидел, как Дамира и его упрямые маленькие унгольские пони проскакали через пролом в северной стене деревни с натянутым луком и двумя десятками разодетых всадников, громыхающих в его свите. Раздался треск тити в сорока с лишним изогнутых луков. Затем стрелы вонзились в плоть Минотавра. Яростно вопя, монстр взмахнул своим боевым молотом по высокой размашистой дуге. Дамир прижался к шее своего пони, когда молот просвистел над его головой. Затем плавно наложил на тетиву еще одну стрелу. В упор выстрелил в шею быка и пришпорил своего пони так, чтобы Минотавр не успел дотянуться». Унгол подъехал к своей госпоже и протянул ей руку. Ульрика взяла ее, уперлась сапогом в бок пони и вскарабкалась в седло позади Дамира. Минотавр взревел, пронзив одного из пони и подбросив его вместе с всадником в воздух. Ульрика взмахнула саблей. «Давайте заканчивать с этим и уходим!» Нех, ответил Унгол, втягивая воздух сквозь зубы и кивая в ту сторону, откуда он только что примчался. Еще больше всадников въезжали в пролом, скачая за всех сил, как будто их преследовали не просто силы ада, а сам ад. Феликс уловил отблески имперских цветов на цветных, шерстяных и конопляных плащах конных лучников Унгола. Несколько пистолетных выстрелов прошили броню Минотавра, прежде чем один из них, выпущенный из близкого расстояния, разнес заднюю часть его шлема. Зверь рванулся вперед, а всадники уворачивались или просто продолжали проскакивать мимо. Феликс увидел, как стрелок кашлянул и махнул рукой сквозь пистолетный разряд. Он был немного высоковат, чтобы удобно сидеть на лошади такого размера, как жилистые кобыла, на которой он ездил. Длинные светлые волосы лежали поверх забрызганной кровью кольчуги. С одного плеча свисал синий плащ. Трясущимися пальцами он неумело зарядил патронник своего пистолета из рожка, привязанного к седлу. От его усилий, казалось, больше пороха высыпалось ему на пальцы, чем в оружие. Он заметил Феликса и натянуто улыбнулся. — Если я когда-нибудь увижу Датли Фазирка или фон Диэля или кого-нибудь еще из этих твоих поэтов справедливой войны, то я их прикончу. — Густав? — недоверчиво переспросил Феликс. — Что ты здесь делаешь? Молодой человек нахмурился, закрывая пороховую камеру и вытряхивая высыпавшийся порох из ствола пистолета. Затем он убрал его в кабуру. «Мои люди, косолапые придурки и охранники фон Карлсдорфа, расставленные на Бехафинской дороге, решили, что патриотизм — хороший способ набить свои карманы». Еще больше всадников прорывалось сквозь брешь, стреляя через плечо на ходу. «Обсудите это позже», — сказала Ульрика. «Мы должны ехать на восток! Солдаты моего господина ждут нас там, чтобы сопроводить через золотой бастион!» Феликс указал на людей, все еще цеплявшихся за зубчатые стены разрушающегося поместья. «Эти люди еще долго будут служить Роху и Императору даже после смерти, уверяю тебя!» «По крайней мере, позволь мне сопроводить Густава в Баденхоф. Я многим обязан своему брату!» «Нет времени!» Ульрика зарычала, разозленная словами Феликса. Треск пистолетных выстрелов учащался и становился все резче. «Он может рискнуть и вернуться в Империю, а может отправиться с нами!» Феликс посмотрел на своего племянника. Нервный, испуганный, с лицом раскрашенным брызгами крови монстра, которого вообще мало кто когда-либо видел, и ему только предстояло осознать, кого он только что убил. Он был членом семьи, и Ульрика, по сути, просила выбрать время и способ его смерти. Жизнь или смерть? Здесь, в Куржицкой, или чуть позже, в Кисливе? Он стиснул зубы и смягчился. На самом деле, особого выбора и не было, но, по крайней мере, так Феликс мог за ним присматривать. «Будь рядом со мной, Густав. Я помогу тебе пережить это». Феликсу вспомнилось еще одно обещание, данное им в храме Шали в Альддорфе, еще одно обещание, которое, как он знал, он не сможет сдержать. «Ты, должно быть, шутишь. Я не поеду с тобой в Кислев!» Феликс отмахнулся от его протестов. «В любом случае, мнение племянника ему сейчас не важно». Он огляделся в поисках лошади, которую можно оседлать, когда клин тяжеловооруженных рыцарей, закованных в литые черные пластины, скачущих на мускулистых боевых конях, въехал в северную брешь тяжелым галопом. Арьергард пистолетчиков следовал за ними в боевом порядке, выпустив по северянам целый залп дроби. Феликс и Ульрика сдерживали рыцарей, в то время как пистольеры и унголы сплотились в строй, чтобы держать северян на расстоянии. Знаменосец нес красный вымпел, свободно реющий в вихре жаропылающей деревни. Черные пластины доспехов были выкованы в виде оскаленных лиц, украшены необычными вариантами священной иконографии и увешаны рваными обрывками священного писания. Боевое облачение покрывали пятна и вмятины, но твердые, как мрамор, люди внутри являлись первозданными образцами красоты и силы. По мнению Феликса, они с таким же успехом могли бы просто сделать надпись «Вампир» на своих знаменах и доспехах. Он почти сразу представил себе агитационный плакат. Фаланга гниющих зомби марширует по золотому бастиону под вычурными знаменами графов-вампиров Сильвании. Почему-то Феликс не мог представить, что подобное действо вызовет одобрение рейкс-маршала. Он устало вздохнул. Почему мертвым не позволено внести свою лепту? Я полагаю, у кого-нибудь из вас, лорды, найдется для меня лошадь. Вы можете поехать со мной, гер-ягер. -гер. Командир рыцарей натянул поводья своего леденящего душу призрачно белого скакуна. Глаза воина не имели зрачков, ясные и неотразимые, как жемчужины, и просто стоять под их пристальным взглядом, не преклоняя колена, казалось актом измены естественному порядку вещей. Его высокие скулы немного напоминали Феликсу Ульрику, что, возможно, говорило об общих господарских корнях. Он носил ту же черную полную броню, что и его команда, только гораздо более изысканную и со слабой магической аурой, заметной даже Феликсу. Очевидно, перед ним стоял никто иной, как сам комендант Рох. «Я видел, как вы погибли», — пробормотал Феликс. «Жизнь и смерть редко бывают так прямолинейны». Повелитель вампиров изобразил улыбку, более хищную, чем та, какой мог владеть самый ужасный волк или аллигатор южных земель, а затем протянул руку. Феликс заметил кольцо, сверкающее на его полупрозрачном пальце, а оно напомнило ему о его собственном. «Если бы вы знали меня, то, возможно, были бы в курсе, что со мной происходили вещи, и пострашнее». «Огонь! Огонь! Огонь!» — брызжа слюной кричал генерал фон Карлсдорф. Орды хаоса хлынули из узкого места в Куржицко. Теперь, куда бы он ни посмотрел, знамена провинции лежали растоптанными железной пятой наступающих легионов, а люди были убиты или сломлены. Топот такого количества ног был достаточно громким, чтобы пробиваться даже сквозь грохот минометного огня со стороны холма Вильгельма. Рох бросил их. Все кончено. с Вильгельм уронил подзорную трубу и оцепенело уставился на приближающуюся волну. «Огонь!» — пробормотал он. «Кто-нибудь!» Слова оборвались, когда краем глаза он уловил красную вспышку и, обернувшись, увидел волшебников трех сестер, сожженных драконьим пламенем. Гарпии и демоны пронеслись сквозь огонь, сопровождаемые властным драконом хаоса. Все вокруг в ужасе побросали оружие, но Матиас Вильгельм остался стоять как вкопанный. Он заскулил, когда облако Гарпии хлынуло вниз, вытянув свои когти в жажде убийства. Сердце Ульрики сжалось и стало каменным, когда она услышала крики и пустила белого жеребца скач. Это оказалось удивительно легко. Люди погибали, но было не похоже, что им позволят уйти в загробную жизнь. Ее хозяину все еще понадобится армия, чтобы вернуть ее 3 и оттеснить воинство хаоса обратно через Золотой Бастион. Она закрыла глаза и пустила своего скакуна галопом, позволяя ритму его шага наполнять энергией мышцы ее бедер. Лошадь нашла дорогу обратно к своим товарищам по конюшне после боя в Куржицке, и Ульрика была как-то отстраненно рада воссоединению на этом заключительном этапе их путешествия. Печально известный холодный ветер этих краев трепал ее волосы, но она, конечно, этого не чувствовала. Она не знала, что ожидала ощутить, вернувшись домой, но точно не ничего. В Праге, возможно, все будет иначе. «Да, там настоящая Унгольская степь. Там ее дом, а не эта холмистая южная страна, которая во всем, кроме языка и названий деревень, мало чем отличалась от империи за рекой. Сгоревшие фермы усеивали снежный пейзаж. Покрытые снегом верхушки елей широкого леса, кололи холмы слева от нее, в то время как горы поднимались сквозь облака справа. Это не ее дом». При приближении знакомых ударов сердца она повернулась в седле, чтобы посмотреть, как Феликс, Густав и Дамир выводят из «Золотого бастиона» значительный отряд конных лучников, пистолетчиков вольной роты и простых призывников. Дамир, конечно, мог скакать весь день, а ночью спать в седле. Он уже делал так раньше и, несомненно, будет вынужден повторить. Он предан ей больше, чем любой смертный, и он свирепый воин». У нее не было никаких опасений ни по поводу него, ни по поводу людей, которыми он руководил. Несмотря на все свои жалобы на боль, Феликс выгодно отличался от своей более молодой версии. Его сидеющие волосы и боевые шрамы придавали ему вид опытного человека, за которым, казалось, хотели следовать люди, даже те, кого он никогда прежде не встречал. Ульрика подозревала, что в голове Феликса стоял какой-то блок, не позволяющий ему ясно видеть, И он, несомненно, возмутился бы, если увидел, что он ветеран с двадцатилетним стажем и выглядит именно таковым. Мужчины уважали это, особенно в краю, где мужчина, не имеющий детей в 20 лет, рисковал не только своей жизнью, но и своим родом. Посмотрев на Густова, она вздохнула. Молодой человек был так похож на молодого Феликса, что на него было почти больно смотреть. Почти. Она давным-давно забыла, каково это купаться в речной воде. Чувствовать дыхание солнца на своей коже. Неужели она, наконец, тоже разучилась чувствовать? «Ты встревожена, Ульрика!» «Так, пустяки!» — ответила она, поворачиваясь к гордому князю-нежити, ехавшему рядом с ней. Несмотря на богато украшенное боевое снаряжение ее хозяина и тяжелую черную сбрую коня, его призрачный искакун шел в ногу, казалось, даже не дыша. «Между нами кровная связь, и я знаю, когда ты лжешь. Волшебник Шрайбер так же важен для меня, как и для тебя. Бальтазар Гелт очень высоко отзывается о нем, как о знатоке хаоса и человеке здравомыслящем. Мне понадобятся такие союзники». «Да, владыка. Но не забывая о своей истинной цели, даже мы не сможем вести эту войну в одиночку». Служи мне так же хорошо, как Адольфу Скригер когда-то служил моему собственному своенравному ребенку, и я прослежу, чтобы тебя также вознаградили. При дворе Нагаша девять мест, Ульрика, и судьба Валаха Харкона в Альдерфене оставляет, по крайней мере, одно вакантным для тебя. Он оскалился, и все маски слетели. Он смотрел прямо перед собой, будто тоже тоскуя по этой земле, которая могла дать ему что-то почувствовать. «Многие падут, прежде чем решится исход этой войны. Но когда мы одержим победу, ты будешь править кисливом вечно!» Ульрика стиснула зубы и ничего не ответила. «Легко говорить о меньшем из двух зол. Слишком просто, особенно когда оба зла в уравнении так велики». «Застой» или «хаос»? Она кислевитка. Инстинктивно ей хотелось взбунтоваться, не преклонять колено ни перед одним лордом. В особенности перед лордом из тысячелетиями мертвого пустынного графства, настолько удаленного от их замерзшего края, что даже в торговых кварталах Эринграда или Фольксграда встречалось много людей, которые никогда о нем и не слыхали». Но баланс рухнул в пропасть в тот день, когда Архаон воздел на себя корону Вечно Избранного, а Нагаш восстал против него. Теперь настало время сделать выборы примкнуть на чью-то сторону, признав, что ее собственное упрямство не в силах изменить мир. Она хотела бы объяснить это Феликсу, но, отказавшись от подарка Ульрики, он и екатерина вдвоем доказали, что смертные еще не готовы к такому выбору. Великий некроман или великие силы. Мы станем добрыми пастырями, Ульрика. Это единственный путь. Да, владыка, — прошептала Ульрика. Я сделаю, как задумано. Больше нет необходимости скрываться, Ульрика. Мы дома. Ты можешь звать меня по имени. Ульрика повернулась, чтобы как следует рассмотреть его Он тоже повернулся к ней. Длинные седые волосы развивались на ветру, его белоснежная волчья улыбка сверкала. Воля его взгляда была сильна даже для другого восставшего. Насколько иначе могла повернуться история, если бы воины с вампирами закончились императорской короной на голове этого бессмертного властелина? Оказался бы мир в таком же кризисе, как сейчас, с Владом фон Карштайном на троне его самой могущественной нации. «Конечно, граф фон Карштайн!» Влад кивнул. Выражение его лица было спокойным, как поверхность луны, но глубокая обида сверкала в его молочно-белых глазах. «Я бы и сам совершил это путешествие. Возлюбленная Изабелла однажды провела сезон в Праге, и, представь, я никогда не видел его оперный театр, большой парад, площадь поцелуев достопримечательности, восхищавшие ее в земной жизни. Он покачал головой. «Для меня уже слишком поздно. Мои связи с человечеством разорваны давным-давно». Он моргнул. Странный рудиментарный жест, не имевший ничего общего с увлажнением глаз. Он повернулся, чтобы посмотреть на Феликса и других смертных. Почти столько же, сколько длится моя собственная неживая жизнь, Праг был порченным городом. Теперь он прочно находится в лапах хаоса. Вспомни, как его влияние почти свело Кригера с ума, и подумай, что его сила сделает сейчас. «Я верю, граф. Я очень хорошо все осознаю». С гримасой, за которой, возможно, скрывалась капелька привязанности, Влад развернул своего коня и подозвал хромовников Дракенхофа, чтобы те сопроводили его обратно в Рекспайр. Граф фон Карштайн кивнул в сторону Феликса. "Тогда береги его, Ульрика, потому как он понадобится тебе до самого конца". Николай опустился на колени в снег, чтобы выдернуть стрелу из спины звера человека Древко оторвалось, порвав мышцу и выпустив небольшую струю крови. У него не было запасных, потому он старался беречь те, что получалось найти. И, как говаривала мудрая женщина, то, что с лошади упадет в этих землях, равно пропадет навеки в снежной бездне. Он начисто вытер стрелу тыльной стороной рукавицы и сунул в колчан, который смастерил из рога для питья одного из вождей горов, висевшего у того на поясе. Повесив лук на плечо, он посмотрел поверх поля изуродованных, покрытых снегом трупов, туда, куда удалялся гном Гурнисон. Колдовские огни искаженного северного неба сияли пурпурным и зеленым над местом, куда они направлялись. Праг. Николай посмотрел вниз на тролля, расчлененного на земле, там, где его убил одноглазый гном. Это был ледяной тролль из Гарамадны который, как думал Николай, существовал только в старых сагах о гномах и хвостливых байках горных следопытов. Красный отблеск чужеродного разума зажегся в его глазах перед тем, как чудовище издохло. Ничего подобного Николай никогда раньше не видел в глазах тролля. Дрожа он перекатывал отрубленную голову тролля под своим ботинком, пока она не оказалась лицом вниз в снегу. Еще до битвы при переправе через Тобол среди курганцев ходили слухи, говорили о троллях, воюющих как люди, об армиях зверей, что основали свою крепость в Праге, о казарма городских косарей теперь кишели зверолюдьми. Тролли и великаны защищали его величественные стены, гидры и горгоны охраняют ворота. Крылья легиона Гарпии окутывают его башни и укрывают от искривляющих бурь, бушующих в небесах. По крайней мере, так утверждали слухи. Бросив на медленно восстанавливающегося тролля последний взгляд, Николай похрустел вслед за своим угрюмым спутником. Как бы он ни старался думать о других вещах, о том, как он станет свидетелем смерти гнома, а затем последует за ним на спине каштанки в загробный мир, Он продолжал думать об одном из многочисленных высказываний Марцены. «Человек, боящийся волков, должен держаться подальше от леса». И Николай с удивлением обнаружил, что, несмотря на всю его покорность своей судьбе, мысль о встрече лицом к лицу с чудовищными легионами короля Тролли действительно вызывала у него страх. Покрытые коркой и почерневшие тела усеивали лесную подстилку, лежа там, куда их выбросил взрыв старой гномьей шахты. Они висели на ветвях деревьев, лежали разорванными над обнажившимися корнями, мохнатые туши слегка дымились под легким снежным покровом. Лиса ковырялась в жареном мясе, словно не веря своему носу. Хлопая крыльями и осыпая кроны деревьев снегом, еще один угольно-черный падальщик попытался занять место на и без того переполненные ветки. Их резкое карканье разносилось над разбитыми руническими вратами. Затем одно из тел закашлялось. На мгновение в лесу воцарилась полная тишина. Затем хлопанье крыльев и панические крики птиц осыпали еще больше снега на лесной настил и голову на сокуса. Откашливаясь от сгоревшего меха и порохового дыма, Снорри выкарабкался из снежной кучи и начал жадно хватать воздух ртом. Снег обжигал его почерневшую плоть, словно уксус. Его борода обуглилась до корней, наполняя его раздавленный нос запахом паленых волос. Каждая часть его тела горела от боли, все за исключением одного маленького участка между лопатками. Его грудная клетка заскрипела и хрустнула, когда он протянул руку, чтобы попытаться ощупать ее. Он поморщился, но сумел понять, в чем дело. Это было в том раздражающем месте, которое только что лежало в недосягаемости его обеих массивных ручищ. По форме он напоминал отпечаток ладони. Последнее, что Снорри помнил, был дурин, отталкивающий его от взрыва в толпу зверолюдей. Почему истребитель демонов так поступил? Это могла быть великая гибель. В любом случае, для Снорри ее было бы достаточно. Снорри покачал головой, чтобы заглушить выстрелы органных пушек внутри черепа. Когда это не помогло, он шлепал себя по здоровому уху, пока оно не затихло, затем зачерпнул пригоршню снега и запихал его в рот. О, Гримнер, Снорри так хотел пива! При горшне и свежего снега снорри вытер запекшиеся уголки вокруг глаз. По-настоящему обожжена оказалась только его спина. Лицо и грудь просто покрылись пеплом и остатками продуктов горения зверо людей. Черная вода стекала с его лица, словно размазанный грим клоуна. Снорри оглядел лес, в котором он теперь оказался. Он выглядел странно знакомым. Леса, гигантские пауки на деревьях. Снорри отогнал всплывающие воспоминания и обернулся, чтобы взглянуть на рунные врата, угловатые, дольмены из известняковых блоков, изрезанные рунами. Шахта уходила в землю под углом вниз. Снорри не эксперт, но тайные проходы, как правило, старались прятать лучше, чем этот. Вход все еще стоял, но туннель обрушился, похоронив под собой дурина дракварра, краки Железнобока и несколько сотен зверолюдей. Дым лениво пробивался сквозь щели в обломках, как и курящиеся трубки сквозь ухмылку длиннобородова. Снорри вздохнул. Им выпала хорошая смерть, но Снорри был проклят, и его ждала более великая гибель. Он посмотрел на тела людей, затем опустил свои топор и молот. Тела пауков лежат среди стволов деревьев, перевернутые на спину, их лапы прижаты к брюху. Снорри покачнулся на ногах и усмехнулся. Он чувствовал себя пьянее, чем если бы выпил два ведра водки. Деревья раскачивались в диком танце. Снорри метнул свой молот в одной из них, но каким-то образом оружие полетело куда-то ему за спину. Он посмотрел на свою руку с молотом и хихикнул. Кожу покрывали большие красные следы от укусов. Странно, он ничего не почувствовал. Испытывая головокружение, он осознал, что к нему приближается горбатая старая женщина. Ее белые волосы были растрепанными, как клубок паутины. Она носила многослойную юбку из черного шелка, украшенную цветными кусочками хитина и гранеными бусами, похожими на глаза гигантских пауков. «Вы можете вознаградить Снорри пивом!» Попытался сказать Снорри, чмокая открывающимися и закрывающимися губами, в то время как струйка слюны стекала по его подбородку. Старая леди присела рядом с ним, шурша юбками, как садящиеся на землю крылатые насекомое, и обхватила Снорри рукой из за горла. Снорри протестующе махнул рукой. «Вот она, настоящая человеческая благодарность!» Снорри гневно заворчал, когда леди пощупала у него пульс. Она смотрела на Снорри со странной напряженностью, считая про себя. Выражение ее лица, слишком яростное для человека, чью жизнь Снорри только что спас от всех этих пауков, наводнивших ее дом, стало насмешливым. Она убрала пальцы с его шеи и вместо этого взяла его за руку. Снорри попытался отбрыкиваться, но это было бесполезно. Дама повернула его большую мозолистую руку ладонью вверх и провела по линиям духов ногтями, похожими на когти. Снорри глупо хихикнул, щекотно. «Снорри носокус!» – пробормотала она. Ее певучий голос походил на транс, и Снорри обнаружил, что начинает цепенеть. «Ты должен был умереть сегодня, Снорри, но я не позволю этому случиться». Ты убил моих стражей, ты вторгся в мое уединение, ты подвергаешь опасности саму мою душу, если мой хозяин узнает о том, что ты сделал. Она зашипела, и на ее губах появилось странное подобие улыбки, когда ноготь вонзился в разветвляющуюся линию на его ладони, и на ней выступила капелька крови. Дуга чего-то волшебного вспыхнула от капли и потрескивала на костяшках ее пальцев. «Судьба, к которой ты стремишься, будет ускользать от тебя до того дня, пока я не позволю тебе умереть. Это не наступит еще много лет, достаточно долго, чтобы ты вкусил страданий. И когда ты снова все вспомнишь, когда вновь обретешь своих любимых и близких, Тогда-то тебя и настигнет гибель, которая не принесет тебе ничего, кроме боли. Это твое проклятие, усмехнулась ведьма. Подарок, достойный истребителя. Старуха рассмеялась, когда ее темная магия обожгла руку Снорри, перерисовывая линии ладони кровью. Снорри тихо застонал. Тебя воистину ждет. Ужасная гибель. Снорри промокнул лоб снегом. Он тихо застонал от внезапного порыва холода. Все еще, чувствуя головокружение, он схватил свою кожаную сумку, лежавшую на снегу рунами вверх. Затем он, покачиваясь, поднялся на ноги и сделал свои первые неуверенные шаги в сторону широкого леса. Он не был уверен, как ему удалось вспомнить название этого места, но все начинало возвращаться. Снорри давно подозревал, что старая леди в лесу прокляла его, и теперь он знал причину. Старая карга действительно прокляла его. Она сделала гораздо больше, чем просто предсказала ему великую гибель. Она своими собственными руками исказила его судьбу. Снорри почувствовал себя отравленным. Это было бы хуже, чем если бы Скальф обманом заставил его бросить пить, или Дурин вырвал у него ногти. Мог ли кто-нибудь выкинуть более подлый трюк с истребителем? Нога булава с Норри увязла в снегу, пока он ковылял к деревьям. Старуха все подстроила так, чтобы он не мог умереть до тех пор, пока она не назначит время и место. Осталось найти это место, это время, и тогда он, наконец, обретет свою судьбу когда ты снова все вспомнишь, когда вновь обретешь своих любимых и близких. Снорри пожал плечами, не обращая внимания на направление, в котором он тащился. В любом случае, какое это имеет значение? У него уже есть судьба. Снорри на Сакуса ждет ужасная гибель.